Глава 16 Хищник действительно выжидал. Он не рассчитывал убить всех сразу. Ему нужен был один удар, точный и безжалостный. Когда майор начал сбивать пламя с машины, хищник мог без труда его убить. Просто и быстро. Но цель охоты заключалась не в том, чтобы убить всех за минимальное время. Задача состояла в другом – заставить людей проявиться во всей полноте их возможностей. Поэтому хищник принял решение дать майору и лейтенанту спасти остальных. Кстати, было бы расточительством пожертвовать таким количеством трофеев. Никакой гордости от того, что шестеро здоровых особей сгорят. Конечно, это тоже результат его атаки, но ведь подбить машину не стоит больших усилий и вряд ли зачтется ему в заслугу старейшими. Хищник уважал силу и отвагу, а майор и лейтенант безусловно обладали этими качествами. Другое дело, что они не подготовлены в достаточной степени к войне с ним, хищником, но тем не менее эти двое достойные противники. Корпус машины был объят пламенем и майору приходилось тяжело. Однако он проявлял редкую отвагу. Хищник увеличил изображение. Сканер считывал температурный режим. Горящий вездеход представлялся ему, введя слепительно белого шара с желто-оранжевой широкой каймой. Разогретые воздух и чад, поднимавшиеся в высине черное небо, смотрелись красной шевелящейся колонной. Цвет ее постепенно менялся, перетекая в пурпурный, бурый, зеленый и в конце концов принимая окраску окружающей среды. Салатово-розовые брызги полыхающего горючего, сбитого курткой майора отлетали в сторону и медленно остывали, угасая в синем снегу. Сами люди казались размытыми красноватыми пятнами. Хищник уже не мог четко различать их силуэты, слишком велико было температурное воздействие огня. Зрелище получалось более чем интересное. Для его расы не было секретом, что земляне часто готовы пожертвовать собой ради спасения нескольких особей своего вида. Подобные порывы представлялись ему по меньшей мере неразумными, если не сказать больше, глупыми а учитывая агрессивный генетический уровень людей, еще и непонятными. Спасать за тем, чтобы потом убить гораздо большее количество? Расе хищника не было присуще подобное поведение. Воин, не умеющий спасти себя сам, должен умереть, погибнуть в схватке. Слабый не приносит достойного потомства. Этот закон позволял сохранить чистоту расы, чистоту и силу. Кстати, раньше подобное правило использовали и люди. Естественный отбор оправдывает себя. Город, в котором культивировался этот образ жизни, на языке землян назывался Спарта. Сейчас хищник не понимал действий майора и лейтенанта, хотя отдавал должное их смелости. Ни один из охотников и пальцем бы не пошевелил в такой ситуации. Единственное, что разрешалось сделать, это помочь соплеменникам умереть быстро. Он внимательно смотрел, как майор побеждает огонь. Инфракрасные визоры не различали, что делают люди, запертые внутри горящей машины. Пламя перекрывало их, создавая мощнейший тепловой фон. Хотя хищник мог бы поспорить, они мечутся в панике, если еще не погибли от жары. Наконец майору удалось распахнуть люк, и земляне принялись торопливо выбираться наружу. Видимо, они все-таки чувствовали его присутствие, ибо почти сразу прятались за горящие стенки машины, растворяясь за белой завесой тепла. Хищника это не смущало. Ему были нужны не они, а майор. Да, сперва он убьет Дача, а затем лейтенанта Херригана. Остальные же люди не казались опасными и не вызывали у него чувства тревоги. Человек-воин выполнил свою миссию, спас остальные трофеи от огня. Теперь пришла пора умереть. Погибнуть в схватке, как и подобает сильному, отважному бойцу. Почетная смерть пасть от руки сильнейшего охотника. Хищник сжал пальцами отверстия бумеранга и сразу почувствовал, как теплеют края диска.